Знают ли сами животные друг друга персонально? Несомненно, хотя некоторые исследователи психологии животных сомневаются в этом или же категорически отрицают такое положение вещей. Тем не менее, я могу гарантировать, что каждая галка в моей колонии узнавала любую другую в лицо. Существование субординации, известной в психологии животных под названием «порядка клевания», Убедительно демонстрирует сказано. Каждому птицеводу известно, что даже среди недалеких обитателей птичьего двора существует определенный порядок, в соответствии с которым каждая птица опасается других, стоящих выше ее на общественной лестнице. После нескольких ссор, которые совсем не обязательно оканчиваются дракой, каждой птице становится известно, кого она должна бояться и кто должен оказывать ей уважение. Поддержание порядка клевания, решающее значение, имеют не только физическая сила, но также смелость, энергичность и даже самоуверенность отдельных особей. Подобная субординация чрезвычайно консервативна. Если одно животное в ссоре с другим оказалось подавленным, пусть только морально, оно отныне не рискнет с легким сердцем пересечь дорогу своему победителю. Это позволяет двум животным существовать бок о бок друг с другом. Все сказанное остается в силе даже у высших, наиболее разумных животных. У моего покойного друга, графа фон Хогенштейна, жил большой свинообразный макак, который, уже будучи взрослым, питал глубоко укоренившееся почтение вдвое к его по размерам старенькой яванской обезьяне, тиранившей макака в дни его юности. Свинообразный макак, наместринус, наместринус, обезьяна, обитающие в Индокитае и на Зонских островах. Туземцы часто дрессируют это животное, обучая его срывать плоды кокосовой пальмы. Иванская обезьяна, Pithecus фасцикулярис, населяет всю Юго-Восточную Азию, часто содержится в неволе и при этом нередко спаривается с близкими видами, давая здоровое и жизнеспособное потомство. Свержение стареющего тирана всегда очень драматическое, даже трагическое событие, особенно у волков и упряжных собак. Джек Лондон наблюдал это и красочно описал в своих арктических новеллах. «Споры из-за места на общественной лестнице в Галочей колонии существенным образом отличаются от разногласий на птичьем дворе, где несчастные золушки из низов влачат поистине жалкое существование». В каждом искусственном сборище животных, мало склонных к социальному образу жизни, особь, занимающая самое низкое положение, будет жестоко и беспощадно третироваться всеми и каждым в отдельности. Часто все это заходит настолько далеко, что жалкая жертва, задираемая со всех сторон, не может передохнуть, всегда недоедает и, если не вмешается хозяин, может окончательно зачахнуть. У галок картина совершенно противоположная. Особи, занимающие в колонии самое высокое положение, особенно сам деспот, не проявляют агрессивности в отношении птиц, стоящих много ниже их. Они испытывают постоянное раздражение лишь к своим непосредственным подчиненным. Сказанное особенно касается деспота и претендента на трон, птиц номер один и номер два. Подобное поведение может поставить в тупик поверхностного наблюдателя. Одна галка сидит на общей кормушке, вторая приближается внушительной походкой в позе самовосхваления с города поднятой головой. Первая птица слегка отодвигается в сторону, однако не позволяет привести себя в замешательство. В это время появляется третья галка, ее поза гораздо более скромна. Неожиданно первая птица обращается в бегство, а вторая, напротив, принимает угрожающую позу, взъерошивая оперение спины, нападает на пришельца и прогоняет его прочь. А вот объяснение. Последний пришелец занимает на общественной лестнице промежуточное положение между двумя другими. Достаточно выше первого, чтобы испугать его, и немного ниже второго, как раз настолько, чтобы возбудить его гнев. Галки самой высокой касты весьма снисходительны к себе подобным занимающим низшее положение и рассматривают их не более как песок у своих ног. Акт самовосхваления со стороны первого пришельца есть чистая формальность. Только при слишком тесном сближении доминирующая птица принимает угрожающую позу, а нападает вообще крайне редко. Доминирующая особь — животное, которое в сообществе занимает высокое положение на иерархической лестнице. Степень враждебности высокопоставленных особей по отношению к нижестоящим собратьям прямо пропорциональна положению последних. Интересно заметить, что это в сущности несложное поведение приводит к беспристрастному урегулированию столкновений между отдельными особями в колонии. Телодвижение, выражающий гнев и жесты атаки могут возбуждать не только тех, кому они адресованы. Я сам, слыша перебранку двух пассажиров в переполненном трамвае, заставляю себя подавить почти неудержимое желание надавать звонких пощечин обеим сторонам. Высокопоставленные галки, очевидно, испытывают такие же эмоции, но поскольку их ни в какой мере не останавливает отвращение к публичным скандалам, они вмешиваются весьма энергично в ссору подчиненных в тот момент, когда их аргументация становится слишком пылкой. Третейский судья всегда более агрессивен к вышестоящему из двух первоначальных бойцов. Таким образом, галки высшей касты, в особенности сам деспот, постоянно действуют по рыцарскому принципу. Там, где идет неравная битва, всегда становиться на сторону слабого. Поскольку большая часть ссор происходит главным образом из-за мест для гнезда, почти во всех других случаях более слабые галки ретируются без борьбы. Такое пристрастие сильных самцов обеспечивает активную защиту гнезд слабых членов колонии. Общественный порядок в галочей колонии, однажды установившись, в дальнейшем поддерживается гораздо более добросовестно, чем он может поддерживаться среди кур, собак или обезьян. Мне никогда не приходилось замечать стихийной перетасовки, которая произошла бы без вмешательства извне и была бы обусловлена недовольством одной из низших каст. Только однажды я был свидетелем свержения тирана, до да то ли правившего в моей колонии самца по имени Золотисто-Зеленый. Переворот произвел возвратившийся странник, который за время своего долгого отсутствия потерял уважение к своему правителю и добился его поражения в первой же схватке. Завоеватель, дважды алюминиевый, он получил свое странное имя по двум алюминиевым кольцам, надетым на его обе лапки, появился осенью 1931 года после отсутствия длившегося все лето. Он вернулся домой сильный духом, возбужденный своим путешествием, и сразу же покорил прежнего самодержца. Его победа была замечательной по двум причинам. Во-первых, дважды алюминиевый не был женат, и таким образом сражался один против старого правителя его супруги. Во-вторых, победителю было только полтора года от роду, тогда как золотисто-зеленая его жена были из тех первых четырнадцати галок, с которыми я основывал поселение еще в 1927 году. Ситуация, в которой мое внимание было привлечено к этой революции, была совершенно необычна. Однажды я увидел к своему изумлению, как на кормушке маленькая хрупкая самка, занимающая низкое положение на общественной лестнице, подходит бочком совсем вплотную к спокойно кормящемуся золотисто-зеленому. И, словно вдохновляемая, какой-то невидимой силой, вдруг принимает позу самовосхваления, в то время как крупный самец тихо и без сопротивления уступает ей свое место. Вслед за этим я заметил недавно вернувшегося героя, который на моих глазах занял место золотисто-зеленого. Сначала я подумал, что свергнутый деспот под влиянием своего недавнего поражения настолько подавлен, что позволяет запугивать себя другим членам колонии, в том числе и упомянутой самке. Однако это предположение оказалось ложным. Только что дважды алюминиевый победил золотисто-зеленого, и тот навсегда остался вторым по старшинству. Что же касается дважды алюминиевого, то он, вернувшись домой, влюбился в молодую самку, и они были публично помолвлены в течение двух дней. Поскольку у супруги всегда преданно и смело поддерживают друг друга во всех конфликтах, а в семье не существует порядка кормления, то они автоматически получают равные права и во всех столкновениях с другими членами колонии. Таким образом, жена по необходимости поднимается до положения своего мужа. Сказанное не остается в силе для противоположной ситуации. Нерушимый закон гласит, что самец может взять в жены лишь такую самку – которая стоит ниже его на общественной лестнице. Необычайным во всем этом является не сам факт повышения в звании, а удивительная быстрота, с которой распространилась весть о том, что маленькая самочка, да то ли третируемая 80% членов колонии, стала супругой президента, и отныне самое неприятное, что ждет ее, это неодобрительные взгляды других галок но еще более любопытно то обстоятельство, что птица, повысившаяся в звании, знает о своем продвижении. Если животное становится робким и опасливым после своих неудач, за это ему немного чести, но понимать, что опасности миновали, и встретить эту перемену с соответствующим случаю с запасом оптимизма, здесь есть над чем задуматься. Лебедь-деспот правит на своем пруду по таким тираническим законам, что ни один из его собратьев, за исключением собственной супруги, вообще не рискует войти в воду. Вы можете поймать жестокого тирана и унести его прочь на глазах у остальных лебедей, ожидая, что они вздохнут с облегчением и сразу же отправятся поплавать, ведь они так долго были лишены этого. Ничего подобного. Пройдет несколько дней, прежде чем одна из этих запуганных птиц настолько наберется храбрости, что позволит себе скромно поплавать около самого берега. Еще долгое время никто из них не отважится выплыть на середину пруда. Наша маленькая галочка уже по прошествии сорока часов знала, что она может себе позволить, и мне неприятно говорить, насколько она стала пользоваться своими новыми правами птица эта совершенно лишена была той благородной, можно сказать, великолепной терпимости, которую галки выше каст проявляют нижестоящим Она пользовалась каждым удобным случаем, чтобы унизить своих недавних сюзеренов. Она недовольствовалась принятием важных пост, как это делают высокопоставленные галки, издавна занимающие привилегированное положение. Нет, у нее всегда был на готове действенный и злобный план нападения. Одним словом, наша галка вела себя крайне вульгарно. Вы считаете, что я очеловечиваю животное? Вероятно, вам известно одно обстоятельство. Те элементы нашего поведения, которые мы привыкли называть человеческими слабостями, в действительности почти всегда являются свойствами предчеловеческими, иными словами, общими для нас и для высших животных. Поверьте мне... Я не приписываю по ошибке человеческие свойства животным, как раз наоборот. Я демонстрирую то огромное наследство, которое мы получили от животных, и которое живет у нас по сей день. Если я говорю прямо, что молодой самец влюбился в галочку самку, то тем самым не облекаю животных в человеческие одежды. Напротив, я вскрываю остатки инстинктивного поведения у человека, полученные нами от животных. Если вы не согласны со мной в этом пункте и отрицаете, что любовь есть древняя сила инстинкта, то я лишь могу предположить, что вы сами не способны пасть жертвой страсти. Влюбиться! Подумайте, как это странно! В этом слове сущность физического процесса выражена с реалистической решительностью. Словно раздался громкий удар, и вы уже любите. Было бы трудно придумать более подходящий символ. И в этом плане многие высокоорганизованные млекопитающие птицы ведут себя подобно человеку. У галок великая любовь очень часто вспыхивает совершенно неожиданно в течение одного-двух дней, точно так же, как у людей при первой встрече. Как сказал Марлоу, Кристофер Марлоу, 1564-1593, выдающийся английский драматург. Его перу принадлежат трагической истории доктора Фауста, драма Эдуард и другие. Причин не знаем, ясно лишь для нас. Любовь проходит сквозь цензуру глаз. Рассудочность не зажигает кровь. Не вечно ли первый взгляд родит любовь? Пресловутая любовь с первого взгляда играет большую роль в жизни диких гусей и галок. Это подчас производит глубокое впечатление на наблюдателя. Мне известно несколько случаев, когда любовное согласие достигалось при первом знакомстве. Дальнейшее присутствие любимого при подобных эмоциональных состояниях не столь необходимо для поддержания привязанности, как могло бы показаться с первого взгляда. Более того, это может оказаться невыгодным, При любых обстоятельствах временное расставание может сохранить нечто, что разрушается годами близости. Наблюдая диких гусей, я неоднократно замечал, что помолвка заключалась в тот момент, когда двое очень близких друзей вновь встречались после весьма длительной разлуки. Даже я сам бывал тронут этим, в сущности, совершенно типичным явлением, однако это совсем другая история. Многие из моих читателей, особенно те, которые немного знакомы с психологией, критически приподнимут брови при слове «помолвка». Они привыкли рассматривать животных в той или иной мере как грубую скотину и считают, что любовь и брак у этих созданий базируется на мотивах гораздо более плотских, нежели у человека. Это совершенно несправедливо в отношении тех животных, в жизни которых любовь и брак играют важную роль. У тех немногих птиц, брачные узы которых достаточно длительны, и чье поведение в этом плане исследовано чрезвычайно детально, помолвка отделена от момента физической близости весьма длительным периодом времени. Напротив, у видов, сочетающихся браком лишь для того, чтобы воспитать один выводок, например, у многих певчих птиц, цап или других, время помолвки по необходимости короче. Что же касается тех, которые соединяются на всю жизнь, то они оказываются помолвленными задолго до вступления в брак. Среди мелких птиц рекорд по длительности времени помолвки принадлежит усатым синицам, которым мои друзья Отто и Лили Кёник посвятили годы наблюдения и одну из своих замечательных книг. Эти существа, я имею в виду синиц, а не кёнигов, заключают помолвку, как это ни странно, еще тогда, когда одеты в свой детский наряд, до первой линьки, в возрасте одного-двух месяцев, то есть за девять месяцев до того, как они достигнут половой зрелости и смогут впервые вступить в брак. Для знатока в этом есть нечто совершенно замечательное. Уникальные церемонии, особенно брачное поведение самца, имеют целью продемонстрировать перед партнером замечательные особенности окончательного наряда. Окончательный наряд — оперение, которое приходит на смену юношескому или промежуточному наряду. Многие птицы надевают окончательный наряд к началу первого сезона размножения, но некоторые способны размножаться еще в промежуточном наряде. Прежде всего, черные бакенбарды и нижние, кроющие перья хвоста цвета черного дерева. Маленький кавалер выставляет на показ эти участки оперения, невзирая на то, что последние приобретут свою бросающуюся в глаза краску не ранее, чем два месяца спустя. Конечно, он не знает, каков его вид. Его врожденные инстинктивные движения рассчитаны только на окончательный наряд половозрелой птицы. Иное дело осенней помолвки благородных уток. Селезень в это время также не способен к размножению, как и юные усатые синицы, но уже щеголяет в парадном платье, которое не снимет до весны, когда наступит время любви. Галки, как и дикие гуси, заключают помолвки весной, на следующий год после своего рождения. У обоих этих видов половая зрелость достигается лишь 12 месяцев спустя. Таким образом, обычное время помолвки равняется целому году. Ухаживание самца за самкой у галок в том отношении сходно с подобным же поведением гусака или юноши, что ни один из этих видов не обладает специальными внешними качествами для облегчения своей задачи. Они не могут продемонстрировать великолепие своего хвоста, как это делает павлин, не могут, подобно воспетому Шелли Жаворонку, излить переполненное сердце в щедром потоке своего непосредственного искусства. Шелли Перси Биши. 1792-1827. Великий английский поэт, представитель революционного романтизма. Его драма «Освобожденный Прометей» является, по мнению Горького, одним из величайших памятников мировой литературы. Галочий жених способен представить себя в наилучшем свете и без всех этих аксессуаров, и делает он это удивительно по человече Юный самец Галки пыжится, надувается. Он демонстрирует избыток бьющей через край энергии. Точно так же ведет себя самец серого гуся. Подчеркнутся замедленные движения, вытянутая шея и горделиво поднятая голова. В таком виде самец демонстрирует себя перед собратьями. Он задирает других галок, если только она, его суженная, удостоит его взглядом и ввязывается в конфликты со своими сюзеренами, которым в другое время оказывает всяческое уважение. И, наконец, он пытается прельстить свою возлюбленную тем, что у него уже готово место для будущего гнезда. Это какое-нибудь отверстие, от которого самец прогоняет всех других галок, независимо от их положения в обществе, где не переставая издает свой окологнездовой крик, высокое резкое цик-цик-цик. Эта церемония приглашения к гнезду в данный момент абсолютно символична. Сейчас не имеет никакого значения, действительно ли пригодно отверстие для устройства гнезда. Домовой воробей воспринимает подобную же церемонию гораздо серьезней. Самец только тогда начинает подумывать о женитьбе, когда им найдено и отвоевано отверстие, которое он считает вполне пригодным местом для гнезда. Именно по этой причине здесь постоянно происходят дикие ссоры между самцами. Что же касается галок, то у них для этой церемонии вполне пригоден какой-нибудь темный угол или маленькое отверстие слишком узкое, чтобы в него можно было втиснуться. Тот самый самец, который старался натолкать дождевых червей мне в ухо, любил издавать свое цыканье, сидя на краю очень маленького горшка для содержания мучных червей. Наши галки, жившие на свободе, пользовались для той же цели верхним отверстием каминной трубы. Хотя они редко гнездились здесь, с наступлением весны их приглушенное цыканье можно было слышать, не выходя из жилых комнат. Все эти различные формы саморекламы «такующий самец» адресует одной совершенно определенной самке. Но откуда она узнает, что эти действия совершаются ради нее? Только при помощи языка взглядов. Как сказал Байрон в своем «Дон Жуане», в мгновенном взгляде длительный ответ, красноречив, когда в нем страсти свет. Сделав предложение, самец постоянно бросает взгляды в сторону возлюбленной, но сразу же прекращает свои усилия, если она улетает прочь. Обмен красноречивыми взглядами необычайно комичен, и в этой игре самец и самка ведут себя по-разному. Если первый старается заглянуть пламенным взором прямо в глаза подруги, то она, как может показаться, смотрит куда угодно, только не на своего пылкого поклонника. На самом деле самка, несомненно, все время наблюдает за ним, и тех мимолетных взглядов, которые она бросает в сторону кавалера, ей вполне достаточно, чтобы понять, что цель всех этих ужимок самца — вызвать ее восхищение. Вполне достаточно, чтобы он знал, что она все знает. Если же она не заинтересована искренне и совсем не смотрит в его сторону, наш юный самец сразу же сознает тщету своих усилий и остывает быстро, как сделал бы на его месте всякий молодой парень. Настойчивому обожателю, который теперь уже вышагивает во всем своем великолепии, молодая леди дает, наконец, свое согласие. Она приседает перед ним и особым образом трепещет крыльями и хвостом. Эти движения партнеров символизируют собой ритуальное свадебное соглашение, но не приводят к окончательному соединению. Они не более, чем церемония приветствия. Замужняя самочка приветствует супруга точно так же, независимо от того, происходит ли дело в брачный сезон или в другое время. Чисто сексуальный смысл, который эта церемония имела первоначально в эволюции вида, сейчас уже окончательно утрачен. Теперь этот ритуал есть лишь знак преданной покорности жены своему мужу. Он почти полностью соответствует по смыслу символическому подчинению рыб. С того момента, когда невеста признала превосходство своего кавалера, она становится самоуверенной и агрессивной по отношению ко всем другим членам колонии. Для самки обручение влечет за собой повышение. Будучи, как правило, меньше и слабее самца, она вынуждена занимать и гораздо более низкое положение на общественной лестнице до тех пор, пока остается в девичестве. Помолвленная пара формирует надежный оборонительный союз. Каждый партнер преданнейшим образом поддерживает другого. И это весьма существенно, ибо супруги должны вступить в борьбу с более старыми и высокопоставленными парами, чтобы отвоевать себе подходящую нишу для устройства гнезда и удержать ее за собой. Пленительно выглядит эта военная любовь. Неизменно пребывая в позах наивысшего самовосхваления, редко отлучаясь даже на расстоянии ярда друг от друга, наша чита совершает свой жизненный путь. Очевидно, что они страшно горды друг другом, когда внушительно выступают бок о бок, взъерошив оперение головы и тем самым подчеркивая контраст между бархатно-черной шапочкой и блестящей серебристо-серой шейкой. Поистине поучительно взаимная привязанность этих детей природы. Когда самец находит какое-либо лакомство, он неизменно приносит его своей невесте, а та принимает подарок в трогательной, просительной позе, одновременно произнося заунывные звуки, столь характерные для совсем юного галчонка. Действительно... Любовный шепот нашей парочки состоит главным образом из птенцовыващего битания, которое приберегается взрослыми галками специально для таких случаев. И снова, как это поразительно по-человечески. Ведь и мы сами, пытаясь выразить сердечную привязанность, обычно прибегаем к впечатлениям детства. Или вы не замечали, что почти все прозвища, которые мы изобретаем, чтобы излить свою нежность, оказываются уменьшительными именами? Этот обычай самца кормить свою подругу имеет для нас особое очарование, поскольку непосредственно взывает к человеческим понятиям морали и этики. Столь же притягательна и близка нам постоянная нежность самки по отношению к своему кавалеру. Дело в том, что она время от времени чистит те участки оперения супруга, которые он сам не в состоянии достать клюву. Этот взаимный уход за одеянием друг друга столь характерный для многих социальных видов птиц, представляет собой товарищескую обязанность и лишен каких-либо скрытых эротических мотивов. Но я не знаю других животных, которые вкладывали бы в эту несложную операцию столько душевной привязанности, как истомленной любовью. Молодая галочка. Минуту за минутой, а это очень много для этих существ, подвижных, как шарики ртути, самочка перебирает клювом прекрасные, длинные, шелковистые перышки на шее супруга, а он, чувственно полузакрыв глаза, подставляет подруге свой серебристый загревок. Даже пресловутые голуби или неразлучники не проявляют столько нежности в своей супружеской любви, как эти будничные врановые. Что более всего располагает к себе в их отношениях — это усиление взаимной привязанности, которое становится прочнее с годами, вместо того, чтобы сходить на нет. Галки относятся к числу долгоживущих птиц, они достигают почти такого же предельного возраста, как человек. Даже мелкие пернатые, такие как славки или канарейки, живут почти до 20 лет, и даже в возрасте 15-16 лет еще способны размножаться. Как уже упоминалось, галки заключают помолвку на первом году жизни, а в брак вступают на втором. Так что их супружеский союз существует длительное время, возможно, даже более длительное, чем у человека. Но и спустя много лет самец продолжает кормить свою самочку все той же трогательной заботой и обращается к ней с теми же низкими любовными нотками, дрожащими от переполняющих его чувств, с теми самыми, которую он нашептывал ей в первую весну их жизни, весну их помолвки. А ведь есть другие животные, которые могут подолгу жить в брачном союзе, но пылающий огонь первого года любви у них постепенно гаснет и уступает место холодной привычке. Трепещущее колдовство любовных фраз улетучивается вместе с убегающими годами, и все дальнейшее совместное существование определяется лишь хлопотами супружеской и семейной жизни — преодолеваемыми, с тем же механическим безразличием, с каким совершаются все прочие повседневные дела. Я был свидетелем многих галочих обручений, и многие браки проходили перед моими глазами, но лишь одна пара распалась, да и то в ранний период, еще во время помолвки. Причиной этой неурядицы явилась одна юная леди по имени Лево-Зеленая, птица необычайно живого темперамента, чей любовный роман с его счастливым концом явился прямой противоположностью трагической истории серой гусыни Мейди, о которой я расскажу в другой книге. Ранней весной 1928 года в первую брачную пору моих 14 старожилов Царствующий деспот золотисто-зеленый обручился с красно-золотой, которая, вероятно, действительно была прекраснейшей из всех избранниц. Будь я галкой, я, наверное, и сам предпочел бы ее всем остальным. Второй самец колонии, сине-золотой, тоже сделал ей официальное предложение, но вскоре оставил надежду и обручился справа красной, довольно крупной самкой весьма крепкого сложения. Эта помолвка привела к тихой и, вероятно, довольно вялой привязанности, далеко не столь волнующей, как великая любовь золотисто-зеленого и красно-золотой. В это время, в начале апреля, лево-зеленая еще и не думала о юношах, ибо пробуждение половой активности у галок может наступить не одновременно. Только в начале мая лево-зеленая появилась на сцене, и ее дебют был столь же импульсивным, вскоре неожиданным. Когда она попадалась мне на глаза прежде, то была маленькой и занимала низкое положение на иерархической лестнице. С человеческой точки зрения она казалась не такой хорошенькой, как право-красное, не говоря уже красно-золотой. Но было в ней что-то такое. Она влюбилась в синезолотого, и любовь ее оказалась гораздо более пылкой, чем та, что могла дать своему супругу право -красное. И вот... Я нарушу логический ход изложения и несколько забегу вперед. Лево-зеленая в конце концов вытеснила свою более сильную и красивую соперницу. Следующая сцена, разыгравшаяся перед моими глазами, послужила предвестником надвигающейся любовной драмы. Сине-золотой мирно выседал на открытой дверце вольера и милостиво позволил право-красной, сидевший по левую сторону от него, перебирать его шейное оперение. Внезапно на ту же дверцу опустилась лево и, никем не замеченная, остановилась примерно в ярде от нашей четы, бросая на любовников напряженные взгляды. Вслед за этим она медленно и осторожно бочком подкралась вплотную к сине-золотому. Приняв необходимые меры предосторожности, ежеминутно готовая взлететь, она вытянула шею и принялась ласкать, Шелковистое оперение самца. сине золотой непринужденно сидящий с закрытыми от удовольствия глазами, не замечал, что две дамы с разных сторон совершают его туалет. Право-красная тоже не подозревала о присутствии соперницы, поскольку между двумя самками находилась внушительная фигура сине золотого который распушил все свои перья и от этого казался еще более крупным. Такая напряженная ситуация продолжалась несколько минут. Ну вот самец случайно приоткрыл правый глаз, увидел чужую самку, сидящую вплотную к нему, и в неистовстве ударил ее клювом. И в ту же секунду право-красное увидело лево-зеленую, ибо как только разъяренный самец изменил положение своего тела, он перестал заслонять собой маленькую самозванку. Право-красное одним скачком перемахнула через своего супруга и с лютой ненавистью кинулось на соперницу. И в этот момент я начал подозревать, что невеста, не в пример мне, уже была хорошо осведомлена о серьезности намерений маленькой левой зеленой. Очевидно, право-красная полностью оценила всю остроту ситуации. Никогда больше я не видел, чтобы одна галка преследовала другую с такой неприкрытой яростью. Нападение оказалось безуспешным. Маленькая и более подвижная лево-зеленая превосходила право-красную в искусстве пилотажа. Когда право-красная отчаялась догнать и наказать ненавистную соперницу, она опустилась около своего нареченного, едва переводя дух. Напротив, лево-зеленая, явившаяся в ту же минуту, казалась свежей и собранной. Это неравенство и решило исход дела. В докучливом ухаживании лево-зеленой было больше упорства — чем хитрости и утонченности. Она преследовала парочку день за днем, на земле и в воздухе, не давая им ни минуты передышки, однако держалась на расстоянии достаточном, чтобы не провоцировать излишних ссор. Но как только наша чита уютно устраивалась где-нибудь в интимной близости, лево-зеленая была тут как тут и терпеливо ждала той минуты, когда право-красная начнет причесывать голову своего возлюбленного. Вода точит камень. Постепенно право-красное стало менее свирепо третировать соперницу. Синий-золотой перестал протестовать против того, что за ним ухаживают две самочки, и однажды я заметил, что дело приняло другой оборот. Самец сидел неподвижно, предоставив право-красный ласкать свой затылок. С другой стороны лево-зеленая занималась тем же. Внезапно, по неизвестной причине, право-красное прервало свое занятие и улетело. Могучий самец приоткрыл глаз и обнаружил около себя одну только лево-зеленую. Вы думаете, он клюнул ее или прогнал прочь? Ничуть не бывало. Задумчиво отвернувшись, он неторопливо подставил оставшейся самочке свой загривок. Потом он снова закрыл глаза. С тех пор лево-зеленая стала быстро приобретать расположение самца. Спустя несколько дней он уже регулярно с нежностью кормил ее, разумеется, когда рядом не было право-красной. Не то чтобы он сознательно делал это за спиной законной подруги. Думая так, мы бы переоценили умственные способности Галок. Право-красная получала от самца различные деликатесы, когда находилась рядом. Но когда ее не было, лакомая порция доставалась другой. Мой друг Портье наблюдал сходное поведение у лебедя-шипуна. Старый самец свирепо изгнал незнакомую самку, которая предложила ему свою любовь слишком близко подплыв к его гнезду, где насиживала яйца законная супруга. В тот же день лебедь встретил ту же самочку на другом конце озера, вдали от гнезда и от жены, и уступил искушению без дальнейших осложнений. Здесь можно обнаружить параллель с человеческими взаимоотношениями, но снова наше заключение будет ошибочным. Находясь в окрестностях своего гнезда, лебедь почти всецело поглощен заботами об охране территории. Здесь он считает агрессором любую постороннюю особь своего вида, будь то самец или самка. За пределами гнездовой территории, откуда самец должен выставить каждого нарушителя границы, он не столь предубежден и поэтому способен среди вновь появляющихся незнакомцев узнать желанную самочку. Чем больше лево-зеленая убеждалась в благосклонности самца, тем нахальнее она вела себя по отношению к право-красной. Она уже не спасалась бегством от соперницы, и между двумя самками иногда возникали поединки. Странным было поведение самца в этой двусмысленной ситуации. Если обычный сине золотой смело защищал супругу, когда она ссорилась с другими членами колонии, то здесь он, по-видимому, вступил в противоречие с самим собой. Он пытался угрожать лево зеленый но никогда не предпринимал в отношении ее более активных действий. Как-то я видел, что синий-золотой принял подобие угрожающей позы и перед право красной. Одним словом, его сдержанность и замешательство перед лицом столь сложной ситуации часто казались совершенно очевидными. Конец этого романа был неожиданным и драматичным. В один прекрасный день синий-золотой исчез, а вместе с ним и лево зеленый Трудно поверить, что две зрелые и опытные птицы одновременно явились жертвой несчастного случая. Несомненно, что они улетели вместе. Эмоциональный конфликт столь же мучителен для животных, как и для человека, об этом я расскажу позже. И я не могу отказаться от предположения, что именно противоречивость чувств заставила Сине-Золотого оставить колонию. Я не думаю, чтобы инциденты такого рода случались между старыми, уже гнездившимися супругами, и мне неизвестно, чтобы подобные вещи происходили еще когда-либо. Все размножавшиеся галки, за которыми я наблюдал достаточно длительное время, до самой смерти оставались верны своему супружескому долгу. Тем не менее и вдовы, и вдовцы без колебаний вступают в новый брак, как только представится возможность к этому. Надо сказать, что это нелегкое дело для старой самки, занимающей высокое общественное положение. Что касается серых гусей, то они никогда не женятся и не выходят замуж вторично. Но об этом будет рассказано в книге, специально посвященной этим птицам.